О детстве и юности Шарля сведений нет, но известно, что он, как и подобало молодым гасконским дворянам, пополнил ряды французской гвардии, взяв в себе более известное при дворе имя матери. Д'Артаньян – это была младшая ветвь семьи де Монтескью. Автор книги «Д'Артаньян. Капитан мушкетеров. Шарль Самаран» Проведши первые исторические исследования о жизни истинного Дортаньяна, называет точную дату этого события 1640 год. Согласно легенде, впрочем, весьма похожей на правду, до Парижа наш герой добрался пешком. У него с собой был единственный адрес некой харчевни, в которой любили собираться мушкетёры. Здесь среди завсегдатаев он рассчитывал встретить своих старших братьев, но этого не произошло. Однако в этой харчевне он случайно познакомился с одним гвардейцем роты Франсуа де Гиона, сеньора дес Эссара. Гвардеец этот был тоже бедным молодым разконцом и мечтал перейти в роту мушкетёров. Звали его Исаак де Порто. Декуртиль, а вслед за ним и Дюма превратили его в Портоса, и о нём подробно мы расскажем ниже. В мемуарах господина Дортаньяна сказано: Тот из мушкетеров, к кому я подошёл, звался Портос и оказался соседом моего отца, жившим от него в двух или трёх льях. Этот сосет отца пообещал познакомить своего нового приятеля с двумя мушкетерами, родственниками командира роты мушкетеров, господину де Тревиля, а именно, с Али дорамицем и Адрианом деслег датосом и дотвейем. Они известны нам под именами Арамис и Атос, и о них мы тоже расскажем ниже. В романе Три мушкетера Александр Дюма погрешил против истины, наградив перевязью, шитой золотом Портоса На самом деле, ей владел гвардеец кардинала некто Жилу. И вот Исаг де Порто пригласил Дортаньяна на прогулку в лес около предместья Медон. Дортаньян охотно принял приглашение, так как надеялся, что его новый друг поможет ему устроиться в Париже. Однако целью прогулки было совсем другое. Исаг де Порто решил проучить числавного щеголя Жилу и как бы случайно сорвать с него плащ. Для большего эффекта нужен был посторонний свидетель. На эту роль и был приглашен ничего не ведавший гасконский юноша, только что прибывший в столицу. Все закончилось так, как и следовало ожидать, кровавой битвой, в которой Д'Артодьян тяжело ранил одного гвардейца-кардинала и спас от смерти своего приятелем. Таква вкратце история де Куртиля, изложенная в мемуарах господина Дортаньяна. Степень её правдивости установить невозможно, однако точно известно, что вступить в мушкетёры Дортаньяну не удалось. Де Тревилью, он в мемуарах назван бедным дворянином из нашего ближайшего соседства, понравился смелый юноша. Но у того не было соответствующей одежды, коня и оружия. А всё это Родовитые дворяне должны были приобретать за свой счёт. Поэтому де Трэвиль направил Шарля в роту де Засара, в которой служил Исаак де Порто. В 1643 году, сразу после траура по умершему Людовику XIII, был произведён новый набор в мушкетёры. Чуть позже рота будет распущена, но тогда этого никто не знал, и новички были на седьмом небе от счастья. В числе счлифцев оказался гвардеец де Порто. Дортаньян же так и остался под началом де Засара. Ну и это было неплохо. Гвардейцы получали отличную военную подготовку, что позволяло в дальнейшем претендовать на более высокие армейские чины. Жан-Крестьан Птифис с этим категорически не согласен. Он пишет: Согласно утверждениям де Куртилля, Д'Артаньян начал свою военную карьеру около 1640 года в роте господина де Гийона дес Эссара, капитана французской гвардии, и шурина господину де Тревилля. Дюма воспользовался этим указанием, но перенес эти события лет на 15, чтобы заставить своего героя участвовать в осаде Ла Рошелли. В действительности же барон дес Эссар, получил звание капитана гвардии только в 1642 году и оставался в этом полку всего несколько месяцев, оказавшись замешанным в заговор Сен-Мара. Сохранились два реестра роты де Засара за 1642 год, в которых приводится полный список солдат, младших и старших офицеров. Один реестр был составлен в Лионе в апреле, другой в октябре во время осады Перпиньяна. Ни в одном из них Дортаньян не упоминается. В 1640 году сын Бертрана де Баца уже покинул своё гасконское имение и лет 12 служил в королевских войсках. Принимая во внимание при этом, что он, вероятно, прошёл обычный послужной путь в гвардейском полку, он должен был вступить в него где-то около 1630 года. 3 года спустя его имя фигурирует в списке мушкетеров, участвовавших в смотре в Экуане 10 марта 1633 года. Ротным капитаном был в то время Жан де Вершатель, господин де Монталан, а его лейтенантом господин де Тревиль. Этот первый документ, упоминающий Шарля Дортаньяна и обнаруженный в начале нашего века неутомимым исследователем Жаном де Жоргеном, вызвал недоумение тогдашних историков. Не зная о существовании инвентарного списка, составленного после смерти Бертрана де Басса и удостоверяющего, что в 1635 году Трое отпрысков Кастельмора, Жан, Поль и Шарль, уже покинули родительское гнездо. Они по-прежнему придерживались версии до Куртиля. Для них Дортаньян родился в 1623 году и приехав в Париж в конце правления Людовика XIII, Так что вновь обнаруженный Шарль Дортаньян, носящий такое же имя, что и знакомый им герой, мог быть для них только старшим сыном Бертрана де Баца и Франсуазы, безвременно погибшим на войне. Наш кадет якобы занял его место. Всё это явная выдумка, опровергаемая семейными архивами. Итак, можно быть уверенным, что юный Шарль де Бац де Кастельмор прибыл в Париж около 1630 года и 2 или 3 года спустя стал мушкетером. Версия эта весьма интересна, но она отличается от традиционной примерно на 10 лет. К сожалению, точная дата рождения нашего героя неизвестна, и она находится где-то в промежутке между 1610 и 1620 годами. Жан Кристиан Птифис считает, что она смещается к 1613 году с возможной ошибкой на 3-4 года в сторону увеличения возраста. Если исходить из этого, прибытие в Париж в 1630 году, то есть в 17-20 лет, можно считать нормальным. Если же он всё же родился ближе к 1620 году, то верна версия Шарля Самарана, утверждающего, что истинный Дортаньян пополнил ряды французской гвардии в 1640 году.